Золотая тиара из Одессы. Зимой 1896 года в Вене появились двое господ, братья из российского города Одессы, Шепсель и Лейба Гухманы. Они предложили музею искусств уникальные находки золотые украшения, найденные при раскопках скифских курганов возле древнего города Ольвии на Черноморском побережье. Недалеко от нынешнего Ачакова. Гохманы показали также найденную там куполообразную тиару головной убор из чистого золота древнего царя скифов Саитоферна. Приглашённые эксперты высказали сомнения в подлинности изделия. Уж больно чисто и показалась им работа. В любом случае у Венского музея не оказалось достаточных денег для приобретения дорогой реликвии. Деньги нашлись у другого музея, богатого парижского Лувра. Там звучали слова восхищения, а сомнения в подлинности древнего торжественного головного убора высказать никто не решился. Подлинную историю царской тиары знали только продавцы, братья Гохман, которые представились специалистами по торговле древними артефактами. Но они по понятным причинам рассказывать её никому не собирались. Расパリжские ценители древнего искусства признали подлинность и древность царской тиары. Значит, так тому и быть. Гухманы попросили за реликвию 250.000, на руки получили 200.000. Огромные деньги по тем временам. Сделка была совершена. Братья с франками в кармане уехали в Одессу, а музейные работники Лувра выставили приобретённую ими ценность в одном из залов древнегреческого искусства. Порижане из газет узнали о чудесном ювелирном изделии, изготовленном скифами, за две с лишним тысячелетий до нашей эры, и отправились в Лувр ознакомиться с находкой. Журналисты наперебой расхваливали руководство Лувра, которое не поскупилось и приобрело царскую тиару, похожей на которую нет ни в одном музее мира. Братья Гохман были известны в Одессе. Они специализировались на торговле колониальными товарами, Продавали ювелирные изделия, занимались сбытом раскопанных в скифских курганах редкостей. Правда, редкостей было до обидного мало, а вот охотников их приобрести появилось на удивление много. И братья, понимая, что в торговле сбыт диктует предложение, создали в Ачакове лавку древностей. Работа закипела. По заказу братьев местные крестьяне находили у себя в землях осколки древних мраморных плит. Местные резчики по камню выбивали на них древнегреческие письмена. И не беда, что иногда они допускали разные ошибки. Гохмены уверяли, что древние греки тоже не были сильны в орфографии. Эти древние мраморные плиты с древнегреческими письменами покупали многие музеи не только в России, но и за рубежом. Когда интерес к плитам упал, Братья стали предлагать золотые изделия, найденные якобы в скифских курганах. Обмана почти никакого не было. Кроме разве что отдельных вещей. Например, по их заказу ювелиры подделывали кинжалы, женские диадемы, браслеты, кольца, серьги. Ценителям древности и нравились предлагаемые братьями красивые изделия. К тому же, приглашённый знатокий На перебоях уверяли покупателей в их подлинной древности. Ювелиры не обманывали, когда рассказывали прижанам, что недалеко от Ачакова в VI веке существовал древний город Оливия, раскопками которого и по сей день заняты археологи. Существовал и скифский царь Сайтоферн, правивший в III веке до нашей эры. Его имя стало известно историкам после того, Как была найдена реальная мраморная стела, на которой была выбита следующая фраза: Когда царь прибыл в Какнит и потребовал даров по случаю прибытия, то Протаген по просьбе народа выдал ему 400 золотых. Но умолчали они о том, что древний предводитель скифов царь Сейтоферн большую часть своей жизни проводил в седле. Он был завоеватель, держал в руках меч, копьё, а тиара Царских ритуалов тогда не было, и она ему просто не требовалась. Обычаи были другие. Гохмыны очень рисковали, когда решились провернуть эту дорогостоящую авантюру. Они неплохо ориентировались в древней истории греков, читали Одиссею и Илиаду Гомера, знали о скифах, курганах и золотых находках в них. И у них были деньги. Постепенно родился замысел использовать фигуру малокому известного царя Саитоферна. которым благодарные жители Ольвии преподнесли подарок. В 1895 году братья наведались к ювелиру из Израиля Рухамовскому, который считался мастером чеканного дела, и предложили ему изготовить по их эскизу древнюю тиару, которую хотели подарить своему другу-археологу. На ней необходимо было воспроизвести фрагменты из Одиссеи и Илиады, показать древних скифов в боевых сражениях, а внизу выгравировать надпись: "Сарюсу и Тоферну от благодарных жителей Ольбии". Для достоверной работы ювелиру вручили книги по искусству по древним артефактам. Договорились и о цене 1800 рублей. 7 месяцев трудился ювелир. Его золотое изделие с отчеканенными рисунками 17,5 см в высоту привело братьев в восторг. Это было настоящее произведение ювелирного искусства, но нужно было его состарить. Дальнейший путь братьев известен. Афера раскрылась в 1903 году. В парижской газете Matin появились откровения одного французского скульптора и художника, привлечённого к ответственности за подделки картин. Этот художник заявил, что известная тиара скифского царя Сайтоферна подделка. В этом легко убедиться: тиара спаяна современным методом, который был неизвестен древним народам. Тогда же в газете появилось ещё одно сообщение, авторы которого утверждали, что им известен автор тиары. Им является ювелир из Одессы Израиль Рухамовский. Это был гром среди ясного неба. Научные сотрудники Лувра переполошились, под сомнение ставилась их научная компетенция. Они внимательно пригляделись к тиаре и убедились, что она действительно спаяна, и никто не обратил на это внимания. Тиару убрали из экспозиции, а в Одессу был направлен запрос. Нельзя ли ювелиру Рухамовскому приехать в Париж для освидетельствования искусствоведческого изделия, а именно тиары царя Сайтоферна? Для определения подлинности Тиары также была создана специальная научная комиссия, куда вошли многие видные учёные Франции, члены Академии наук. Рухамовский прибыл в Париж и посетил Лувр. Он честно рассказал представителям научного сообщества Франции, что их всех основательно надули. Ему, ювелиру Рухамовскому, в 1896 году некие два господина Заказали эту тиару для одного своего друга-археолога, и Ругамовский взялся за её изготовление. Работа показалась ему интересной. У него была золотая полоса весом около 500 г. На ней он, по переданным ему книгам, изготовил фризы, рисунки, узоры и надпись. Потом всё сварил и отполировал. За эту работу он получил 1800 рублей. Руководство Лувра не знало, как оправдываться. за тиару они выложили 200.000 франков, а ювелиры из Одессы изготовили её за 1.800 рублей. Скандал да и только. Попытка привлечь к суду братьев Гёхман не удалась, слишком сложной была процедура. Царскую тиару, которая действительно была прекрасна, просто переместили в зал современного декоративного искусства. А Рухамовский получил предложение остаться в Париже. и заняться изготовлением современных, высококачественных ювелирных изделий. Со временем Рухамовский действительно перебрался в Париж, где подружился с банкиром Ротшильдом и стал делать по его заказу уникальные ювелирные изделия, разбогател и прославился. Умер он в 1936 году. А его золотая тиара скифского царя Сейтоферна с того времени принимает участие в выставках самых знаменитых фальшивок. Некоторые коллекционеры готовы приобрести её более чем за 300.000 долларов, но кто же теперь продаст Киару с такой богатой родословной? Сегодня этот нарядный царский головной убор по-прежнему находится в Лувре среди выдающихся произведений российского ювелирного искусства конца XIX века.